Таинственный автор по имени Шекспир В конце 90-х годов XX -го века одно из солидных американских издательств провело среди литературоведов и читателей многих стран мира опрос на тему «Назовите 100 лучших писателей всех времен и народов». В эту своеобразную антологию вошли самые выдающиеся мастера художественного слова. Но первое место единодушно было отдано Уильяму Шекспиру, гению, затмившему своей славой не только предшественников и современников, но и будущее поколение великих литераторов. Параллельно с этим безусловным признанием вот уже многие столетия ведется и другой опрос. А что мы вообще знаем о Шекспире? И более того... Был ли английский драматург той самой личностью, за которую себя выдавал как автор шедевров мировой литературы? Вопрос не праздный, поскольку ставится он не простыми любителями сенсаций и дилетантами от литературы, а серьезными учеными, историками, филологами и критиками. Ответ на него осложняется тем, что о подлинной жизни Шекспира сохранились довольно скудные сведения, не отражающие всей полноты картины биографии великого драматурга. До нас дошло очень мало документов, связанных с его именем. Не сохранилось ни одной рукописи пьес, ни одного письма. Вполне естественно, что отсутствие документально подтвержденных биографических фактов порождает желание достроить во многом, противоречивую биографию великого английского драматурга. Что же известно о детстве и юности Шекспира? По некоторым версиям, крещён он был в приходской церкви Стратфорде на Эйвоне 26 апреля 1564 года. Однако точная дата его рождения так и не установлена. К примеру, многие считают, что он родился 23 апреля, хотя и здесь, возможна путаница, связанная с датой смерти Шекспира — 23 апреля 1616 года. Отец его был перчаточником, но порой торговал разным сельскохозяйственным товаром — ячменем, лесом, шерстью. Почти нет сведений о том, где Уильям учился. Впрочем, в Стратфорде... Была бесплатная средняя школа, и вполне возможно, юный Шекспир ее посещал. Но к 1557 году денежные дела отца расстроились, и маловероятно, что Уильям, а ему в то время было 13 лет, смог продолжить учебу. Следующее упоминание о Шекспире относится ко времени его женитьбы на Анне Хэтэуэй. То есть, когда ему уже исполнилось 18 лет. Со свадьбой торопились, поскольку невеста была беременна. К 21 году Шекспир был уже отцом троих детей. В 1584 году Уильям покинул Стратфорд, причем с репутацией необузданного пьяницы, да еще подозреваемого браконьерстве. Далее след его теряется, И лишь в 1592 году он снова заявляет о себе уже как актер и драматург. Затем снова исчезает и появляется только в 1594 году, когда после чумы и связанных с нею волнений вновь открываются театры. Именно в этом 1594 году Шекспир становится заметной фигурой в трупе лорда Камергера, с которой был связан до самой смерти. Сотрудничая с этой труппой, драматург писал в среднем по две пьесы в год, что, разумеется, совсем немало. В 1596 году он вернулся в Стратфорд на Эйвоне, где купил дом, расплатился со всеми отцовскими долгами и даже обзавелся гербом. Затем он снова переехал в Лондон и только в 1610 году окончательно поселился в Стратфорде, где вел жизнь истинного джентльмена и даже принимал участие в общественных делах города. Умер Уильям Шекспир 23 апреля 1616 года, и был похоронен в алтарном пределе приходской церкви. Скудость биографических сведений о жизни Шекспира в какой-то мере могли бы восполнить его личные рукописи, дневники, заметки и так далее. Но, к сожалению, после Шекспира не осталось ни одного письма или рукописи. Найдены всего четыре его подписи на завещание, на показаниях в небольшом судебном деле, и на двух документах, связанных с покупкой дома. Рух Шекспира пытались подделать не единожды, но всякий раз обман раскрывался. Что и говорить, пробелы в неясности и загадок в биографии Шекспира немало. Да и история его жизни, если судить по его довольно скупой и сбивчивой биографии, полна сомнительных данных. Причем, Именно частная жизнь Шекспира, вернее, ее отсутствие, излюбленный аргумент в долголетних спорах о том, написал или не написал Шекспир те пьесы, которые подписаны его именем. В четырех сохранившихся документах найдено шесть подписей, сделанных рукой Уильяма Шекспира. Правда, его имя можно разобрать лишь отчасти, и пишется оно не всегда одинаково. По мнению некоторых специалистов, за Шекспира могли расписываться юристы, а это, в свою очередь, вызывает деликатный вопрос. А был ли Уильям Шекспир грамотным? Кстати, его дочь Сюзанна могла написать собственное имя, однако нельзя доказать, что этим ее умение писать не ограничивалось. Другая дочь Шекспира, Джуди, которая была особенно дорога отцу, Место подписи ставило графический знак. Таким образом, создалась уникальная ситуация. Немало биографов Шекспира вообще не признают актера и пайщика театра «Глобус» автором тех произведений, которые были изданы под именем Уильяма Шекспира. Другими словами, они не достраивают, не дополняют так называемую стратфордианскую биографическую схему, а полностью отвергают ее, предлагая на роль автора шекспировских произведений другого человека или группу людей. Подтверждение своих версий историки и литературоведы, сомневающиеся в авторстве Шекспира, приводят разнообразные факты из биографий современников выдающегося драматурга – отыскивают в его текстах некие криптограммы, выявляют скрытый смысл или намеки, высказывают предположения и стараются опосредствованно продемонстрировать связь между отдельными реальными событиями жизни того или иного человека и определенными фрагментами шекспировских текстов. Так и появились многочисленные гипотезы по поводу того, что автором гениальных шекспировских произведений был совсем другой человек, а не актер, уроженец провинциального Стратфорда на Эйвоне. Началом полемики относительно авторства Шекспира можно считать 1747 год, когда архивариус Джордж Гри нашел завещание Уильяма Шекспира. Владелец этой бесценной находки был ошеломлен не столько историческим значением документа, сколько характером самой личности, которую все считали Шекспиром. Судя по завещанию, можно было сделать вывод, что это был мужчина, поглощенный повседневными заботами, финансовыми мелочами, человек которого волновали исключительно материальные и имущественные проблемы. Между прочим, в завещании он вообще не упоминает о собственных пьесах. Разумеется, такая личность никак не соответствовала масштабу и величию личности автора гениальных творений, который по силе своего интеллекта и чрезвычайно высокому уровню общей культуры и эрудиции опередил наиболее талантливых и просвещенных людей своего времени. Действительно, шекспировские пьесы обнаруживают богатейший житейский и светский опыт автора. Судя по текстам, автор отлично знал право, мастерски владел юридической терминологией, а в 1860 году сэр Джон бакнилл в своей книге «Познание Шекспира в медицине» отметил, что Шекспир обладал глубокими знаниями и в этой области, То же самое можно сказать об охоте, соколиной и других ее видах, равно как и о придворном этикете. По выражению шекспироведа Джона Митчелла, он был литератором, который знал все. И это наводит многих исследователей его произведений на мысль, что такое возможно только при наличии прекрасного образования и высокого социального положения. С рукописями пьес дело обстоит еще сложнее. 36 пьес были напечатаны в первом фолианте в 1623 году, то есть через 7 лет после смерти Шекспира. Правда, при его жизни в свет выходили многие пиратские издания. Однако Шекспир ничего не предпринимал, чтобы это предотвратить. Итак, скрывался ли под именем Шекспира другой автор или даже несколько авторов? Как уже отмечалось, по этому поводу выдвигалось множество предположений, что свидетельствует о масштабности исследовательских работ шекспироведов. Кто же, по мнению теоретиков, заслуживает наибольшего внимания? Первый и самый серьезный претендент, философ и мыслитель, современник Шекспира – Фрэнсис Бекон. Он получил образование в Кембриджском университете, прослыл вначале видным юристом, затем стал придворным чиновником и приобрел известность как автор многих известных произведений. Жил Бекон примерно в 30 километрах севернее Лондона, возле города Сент-Олбанс, который в шекспировских произведениях упоминается 15 раз – тогда как родной город Шекспира стратфорд на Эйвоне не упоминается вообще. Начало баконианской версии положил преподобный Джеймс Уилмотт 1726-1808, еще в конце XVIII века. Он был преподавателем Оксфорда, своим человеком в лондонских литературных кругах, знал многих политических и литературных деятелей.